Глава восьмая Леудерис разгладил белоснежные бакенбарды и мрачно произнес. «Я жестоко разочарован, Мартинус. Трудно представить, что орианин способен опуститься до козней на стороне прогречески настроенных итальянцев и способствовать тому, чтобы в Италию ворвались орды фанатиков-ортодоксов. — Кто же это придумал, такую чушь? Спросил — спросил и скорее с раздражением, чем с опаской. «Сам благородный Тед Гискель. Он сказал, что пришел к тебе в гости, и там ты не только нанес ему оскорблению, но и нагло хвалился своими связями со сторонниками Империи. Товарищи Теда Гискеля подтвердили его слова. «Оказывается, ты строишь планы при... предательской сдачи Рима врагу и поспешно готовишься вывести свое имущество». О боже, воскликнул Пэдуи. Неужели я похож на полного идиота? Ведь если бы я строил коварные планы, разве стал бы я по этому поводу трепаться? Келудерис пожал плечами. Не знаю, дело не мое. Я просто выполняю приказ. Держать тебя до допроса под арестом. У, уведи его, Зигфрид. Присловит допрос, Пэдуи содрогнулся. Если честный простак Леудерис вобьет себе что-нибудь в голову, вряд ли его удастся разубедить. Готы устроили тюрьму, или точнее лагерь, для содержания арестованных в северной части города между Тибром и Фламиниевой дорогой. С двух сторон лагерь был обнесён наспех сделанной оградой, а с двух других – апрелиантской стеной. В тюрьме уже находились несколько римских патрициев подозреваемых в заговоре. Вдоль стены и ограды стояла стража, а на противоположном берегу Тибра специальный пост на случай, если пленнику удастся преодолеть стену и вплавь перебраться через реку. Три дня Пэдуин не находил себе места, не давали покоя думы. Когда он уставал от хождения из одного конца лагеря в другой, то садился. Когда уставал сидеть, принимался расхаживать какая-бы пьющая глупость возомнить, что дела здесь можно вести с такой же легкостью, как в Чекаге. Совсем другой мир, жестокий, грубый. Надо принимать это в расчёт, не то мигом пропадёшь. И даже тёртые интриганы политики и прод... прожаренные бандиты в военной форме зачастую плохо кончают. Каково же приходится тихому и покладистому человеку. В самом деле, Вот он старался ни во что не лезть и в итоге вляпался в дикую ситуацию из-за какой-то подзорной трубы. С таким же успехом можно было вовсю пускаться в авантюры. Ну ладно, если ему суждено отсюда выбраться, то он им еще покажет. Четвертый день тоже не принес Пэду и успокоения. Охрана казалась чем-то взбудораженной, но он пытался расспросить солдата и понял, что их И понял из их нелюбезных объяснений, что возле Террачины должен состояться большой совет, где готы будут обсуждать свои планы после потери Неаполя. Мартин разговорил с... разговорился с одним из содержащихся под стражей патрициев. «Ставлю солид», — заявил он, — «что Теодахада скинут, а на его место изберут Виттигиса». Патриция, бедняжка, клюнул и пошел на спор. Вскоре Пэдуия навестил Томасус Сириец. Тебя хотел повидать Нерва, но у него не хватило денег на достаточно большую взятку. Как тут с тобой обращаются? Терпимо. Нельзя сказать, что кормят вкусно, зато обильно. Леудерис убежден, что я причастен к некоему заговору против Рима. Это плохо. Вдруг решится на крайние меры, чтобы добиться от меня признания. Да, заговор действительно существует. По крайней мере, несколько дней ты можешь не беспокоиться. Лиудерис уехал на совет, год и пока в Утром отправили последний твой ящик. Эбонезер-еврей через две недели собирается во Флоренцию. Он присмотрит, чтобы твои работники не удрали со всем имуществом. Если они уже не удрали... Есть какие-нибудь известия о ходе военных действий? Никаких, кроме того, что Неаполь очень сильно пострадал. захватив город, гунны Велизария вышли из-под контроля. Впрочем, ты, должно быть, это знаешь. Уверен, что неким магическим образом тебе открыто будущее. Возможно. Кстати, Томасус, ты сам на чьей стороне? Ну, я как-то не задумывался. Скорее, заготов. У итальянцев боевого духа, как у кроликов, так что стране все равно не быть независимой. А если уж нами должны править иноземцы, то пусть лучше глоты, чем листиниановские сборщики налогов. Этого не способны понять только ортодоксы, к примеру мой кузен Антиох. Они совершенно теряют голову едва заговорят про арианскую ересь. Перед уходом Томасус спросил. Может быть, тебе чего-нибудь принести? Не знаю, позволит ли стража, но... пойду и задумался. Пожалуй. Принеси мне красок. Красок? Ты хочешь победить Абрелианскую стену? Нет, я имею в виду краски для картин. Ну, знаешь, он неопределенно помахал рукой. А, понятно. Да, это поможет скоротать время. Пэдуи надо было подняться на стену, чтобы сверху осмотреть лагерь в поисках пути бегства. Поэтому, когда Томасус принес все необходимое для занятий живописью, Мартин обратился за разрешением к начальнику охраны, хмурому раздражительному типу по имени Хротик. Хротик кинул на него косой взгляд и буркнул одно слово. не Пэдуи скрыл свое разочарование и удалился поразмыслить на тему «Симон» как завоевать друзей. Остаток дня он экспериментировал с весьма замысловатыми для непривычного человека орудиями художника. Товарищ по несчастью, заключенный римлянин, разъяснил ему, что рисуют водяными красками на покрытой воском доске, а затем доску разогревают, чтобы воск размягчился и впитал пигмент. Дело это весьма тонкое, если доску перегреть, воск расплавляется и краски текут. Пыдуей. Не был профессиональным художником, но все археологи немного разбираются в рисовании и черчении. Поэтому на следующий день Мартин довольно уверенно спросил Хройтига, не хочет ли тот заказать свой портрет. Впервые на суровом лице начальника стражи едва не возникла довольная улыбка. «А ты можешь?» Попробую капитан, не знаю только как выйдет, а то получится сатана, у которого живот прихватило». «Что получится? Кто? Ага, понимаю. <смех> ты неплохой парень». Так Пэдуэй написал портрет. На его взгляд, изображение на портрете напоминало любого бородатого разбойника, но Хротик в восторге клялся, что это просто вылитый он, и уже не возражал, когда Пэдуэй снова обратился за разрешением подняться на стену, чтобы оттуда ри рисовать пейзажи. Объяснив, что ему нужно найти самый лучший вид, Мартин обошел стену по периметру и обнаружил, что с северной стороны стена примыкает к речной заводе, поросшей водяными лилиями. Он переваривал полученную информацию, когда его внимание привлек шум в лагере. Несколько охранников особо не церемонясь, швырнули на зим узника в богатой готской одежде. ПДИ узнал Тед Гискеля, сына короля. Это было интересно. Мартин кинул. Последний взгляд на заводь и торопливо спустился по лестнице. «Найм!» — сказал он. «Привет!» ты Теодогийский сидел на корточках, привалившись спиной к стене, помятый и исцарапанный. Под его глазами красовались огромные синяки. Римские патриции, перешептывающиеся в отдалении, поглядывали на него с язвительными ухмылками. «А, это ты!» Пробормотал Теодгискель, подняв голову. Его самоуверенность улетучилась, словно в воздух из проколотого баллона. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть», — сказал Пэдуэй. «Похоже, тебе несладко пришлось». А -а -а. болезненно поморщился, пощупывая тело. «Попались те самые солдаты, которых мы предали бичеванию за то, что нас арестовали». Неожиданно он улыбнулся, сверкнув сломанным передним зубом. Впрочем, я на их месте поступил бы так же. Вот уж чего у меня не отнять. Всегда понимаю чужую точку зрения. За что тебя взяли? Ты не слышал? Я больше не сын короля. Точнее, мой старик больше не король. Совет сместил его и избрал этого кретина Виттигеса. А тот, естественно, на всякий случай приказал меня арестовать. «Ай-яй-яй, как плохо!» Теады Гискель снова болезненно скривился. «Только не делай вид!» «Будто тебе меня жаль! Я и не такой осел!» «Ну, может, ты подскажешь, как здесь жить? Чего ожидать от стражи, кому дать взятку?» Пэдуи, исходя из собственного собственного опыта, проинструктировал молодого человека, а затем спросил «И где сейчас ты, Адахат?» «Не знаю. Последнее, что я слышал, он собирался в Тиволи, с глаз Долойда подальше от шума. Однако на следующей неделе должен приехать сюда, тут у него какое-то литературное исследование». Суммировав свои знания из истории этого периода и то, что удалось выведать, Пэдуэй составил довольно ясную картину событий. Теодаха до строна сбросили. Новый король Виттигис попытается организовать упорное сопротивление. Результат для Италии будет катастрофический, хуже, чем безоговорочная сдача. Безмозглый Виттигис не сможет победить войска империи. И начнет военную кампанию с фатальной ошибки. Уведет армию в Равенну, оставив Рим под защитой слабого гарнизона. Но и Византия одержит победу лишь после долгих лет разрушительной войны, буквально стерев классическую цивилизацию с лица земли. Так что же делать? Пэдуи никому не отдавал предпочтения. Ни готы, ни империя не могли обеспечить спокойную жизнь. Его сердцу были близки либеральный капитализм или социалистическая демократия, но Мартин сомневался, что какая-либо из этих систем могла бы существовать в VI веке. Если готы были ленивы и невежественны, то греки были жадны и корыстны. Однако выбирать не приходилось. Итальянцы были слишком кротки, чтобы жить независимо, и Мартин прекрасно это осознавал. В сущности, правление Готов ничего дурного не принесло. Более того, они насаждали терпимость в людях, чьи представления о свободе сводились к свободе вешать, топить или сжигать членов всех сект, кроме своей собственной. Кроме того, Готы относились к теплому полуострову, как к райскому уголку милому приюту, который должен оберегать и сохранять. Подобного просвещенного отношения трудно было ожидать от франкских мировингов или ненасытных грабителей естениана Значит, идеальное решение – быстрая победа готов. Как им помочь, если бы король прислушался к его советам? Но с Виттигисом упрямым и тупым, как бык, каши не сваришь. Другое дело старый, витающий в облаках Теодахат. И Пэдуэй начал обдумывать план. Когда вновь пришел Томасус, Мартин обратился к нему с просьбой. «Мне нужны свечи и несколько фунтов серы, смешанные с оливковым маслом, так, чтобы получилась густая вязкая масса. И 40 фунтов прочной веревки». «Ты не поверишь, но идею мне подала наша сладострастная Джулия. Помнишь, как она вела себя, когда я окуривал дом?» «Послушай, Мартинус, сейчас ты, по крайней мере, в безопасности. Т так зачем лезть на рожон с какими-то безумными планами бегства?» Н «Не сегодня-завтра совет готов завершиться. К тому времени мне надо быть на свободе». «Послушайте его, вы только послушайте!» «Думаете, он обращает внимание на советы своего лучшего друга?» «Нет, он собирается удрать из лагеря, получить, скорее всего, стрелу в печенку» а потом активно заняться готской политикой. Вы слышали вообще что-нибудь подобное? Мартинус, я надеюсь, ты не вбил себе в голову какую-нибудь дикую идею, например, стать королем готов. Потому что тебя не изберут. Для начала надо... Знаю, ухмыльнулся Пэдуи, надо принадлежать к благородному семейству амалингов. Вот я и тороплюсь отсюда выбраться. Ты ведь хочешь спасти мое дело и вернуть свои займы, правда? Но каким чудом я пронесу тебе то, что требуется. Стражники следят очень внимательно. Серу принеси в коробочке, на дне корзины с едой. Если они откроют ее, скажи, что это лекарство, прописанное доктором. Кстати, договорись заранее с Веккосом. А веревку... М -м -м, придумал, придумал. Ступай к моему портному и купи такой же зеленый плащ, как у меня. Пусть вставит ее в подол. В лагере положишь свой плащ рядом с моим, и мы поменяемся. Мартинус, это чистое безумие. Меня наверняка схватят, и что тогда будет с моей семьей? Нет. Лучше послушай моего совета, я не могу рисковать невинными людьми. Когда мне надо прийти с веревкой и всем прочим? Ранним солнечным утром Пэдуи сидел на Абрелианской стене и усиленно делал вид, что любуется гробницей Гадриана у реки. Специально представленный стражник, некий Эйюльф, заглядывал ему через плечо. Мартин ценил интерес и Юльфа, но его страшно раздражала длинная борода Гота. Трудно подобрать верный оттенок краски, если по спине елозит что-то колючее и жесткое. «Вот», — объяснил Пэдуэй на ломаном Готском, — «я вытягиваю кисть вперед и как бы смотрю сквозь нее на изображаемый предмет, большим пальцем отмечая на кисти его кажущуюся длину и высоту. Таким образом, я соблюдаю правильные пропорции. «Понятно», — сказал и Юльф на отвратительной латыни. Оба решили поупражняться в языках. «Однако, если ты хочешь нарисовать очень маленькую картину, как она называется, тогда замеры на кисти окажутся слишком большими, верно?» Юльф был вовсе не клуб для лагерного охоте-охранника. На самом деле, внимание Пэдуэя, Занимала отнюдь не крабница, он из-под тишка наблюдал за стражей и своим скудным имуществом. Все узники делали это. По понятным причинам. Но у Мартина был особый интерес. Он с нетерпением ждал, когда сработает его адская машинка. То есть, когда свеча, спрятанная в корзине для еды, догорит до слоя серы. И время от времени украдкой бросал взгляды на покрытый лилиями пруд у реки. Эйюльфу между тем надоело следить за изобразительным процессом, он отошел в сторону, присел на стульчик, достал свой излюбленный инструмент, похожий на флейту, и начал выдавливать из него тихие жалобные звуки. Получалось очень похоже на тоскливый вой заблудившегося в бочке призрака. От подобной музыки у Пэдуэ неизменно полползли по спине мурашки, но он слишком ценил добрые отношение стражника, чтобы позволить себе пр протестовать. Мартин работал и работал, а проклятая адская машинка все никак не подавала признаков жизни. Должно быть, свеча погасла, иначе она давно бы уже догорела. Или сера не зажглась. Скоро позовут на завтрак. Уйти со стены? Нельзя. Сказать, что не голоден? Тоже подозрительно. Жалобные звуки прекратились, и Эйюльф участливо спросил. «Что с твоим ухом, Мартинус? Ты все время его трешь?» чешется ответил Пэдуи. «Не скажешь ведь, что теребить признак наивысшего душевного напряжения?» Он упорно продолжал писать картину. Что ж, по крайней мере один результат неудавшаяся попытка к бедству даст наверняка. Получится самое мерзкое изображение гробницы Гадриана, когда-либо вышедшее из-под руки художника-любителя. По мере того, как Пэдуи терял надежду, нервы его успокаивались. Сера не зажглась. Ладно, завтра надо повторять. Внизу в лагере кашлянул узник. Затем второй. Потом начали кашлять все. Донеслись обрывки обрывки разговоров. Что за черт? Наверное, дубильни. Не может быть, они милево-двух. Чтоб не провалиться, пахнет серой. Неужто дьявол решил нанести нам визит? В лагере поднялась суматоха, стали сбегаться охранники, кто-то обнаружил источник удушливого запаха и ударил по корзине ногой. Тут же все вокруг покрылось желтой кашей, по которой танцевали голубоватые языки пламени. В воздух поднялись клубы синего дыма. Стража на стене, включая Эйюльфа, побежала к лестнице и торопливо спустилась вниз. Пэдвей испланировал все так тщательно, что мог действовать почти не задумываясь. На маленькой жаровне стояли два горшочка растопленного воска, уже затонированного. Мартин окунул руки в обжигающую горячую жидкость и обмазал лицо и бороду темно-зеленым месивом, а она мгновенно застывшую маску нанес три большие окружности с желтым воском из другого горшочка. Затем прогулочным шагом подошел к краю стены, присел на корточки, чтобы скрыться от взглядов тех, кто был в лагере, вытащил из подола плаща веревку и накинул ее петлей на выступ стены. Убедившись, что солдаты у реки ничего не видят, Пыдуй спустился, медленно перебирая руками, и сдернул веревку. Солнечный луч сверкнул на запястье, и Мартин в сердцах выругался. Часы неминуемо испортятся от долгого пребывания в воде. Надо было отдать их Томасосу. Он вытащил камень в основании стены, завернул часы в носовой платок, запихнул их в отверстие и положил камень на место. Чистое безумие тратить драгоценные секунды, но характер не переделаешь. Пэдуи избежал по склону к пруду, медленно сел в темную воду, как человек, забирающийся в чересчур горячую ванну, и осторожно растянулся на спине среди желтых лилий, так, что только глаза и нос были выше воды. Теперь оставалось надеяться лишь на зеленый, каму... на зеленый плащ и экзотический камуфляж. Долго ждать не пришлось. Послышались крики, свистки и топот тяжелых солдатских башмаков по периметру стены. «Вот дьявольское отродье, будто испарился! Он где-то прячется! Ищите, ищите, пускайте конницу!» Пэдуи лежал не шевелясь, пока стражники осматривали основание стены и тыкали мечами в кусты, где и мыши было не укрыться. Он лежал не шевелясь, пока маленькая рыбка со сводящей с ума настойчивостью. Исследовало его левое ухо. Он лежал не шевелясь пока конный год не проскакал через пруд, буквально на расстоянии вытяну... вытянутой руки. Он лежал не шевелясь весь долгий день, пока звуки поисков и погони постепенно не стихли. Не вид -то. Сын Гумунда был... Понятно изумлен, когда из темных зарослей рядом с поместьем неожиданно возник человек и окликнул его по имени. Герман, как всегда ехавший следом, обнажил меч, однако таинственный незнакомец, назвавший себя педуем объяснил, «Я пришел сюда несколько часов назад, хотел одолжить лошадь. Твои люди сказали, что ты на совете, но к ночи должен вернуться. С тех пор я жду». Мартин коротко поведал о своем пленении и бегстве. Год взревел. Ха. Значит, ты весь день провалялся в пруду прямо под носом у стражи. Ха -ха. Раскрасив физиономию, как распроклятый цветок. Ха -ха. Ничего спешнее в жизни не слышал. Невитто спешился. Проходи в дом и расскажи подробнее. Ха -ха. Да ты в самом деле похож на лягушку, старина. Потом добавил уже серьезно. «Хотелось бы верить тебе, Мартинус. Ты хороший парень, даром что штучезенец. Но откуда мне знать, что Лил Деррис не прав? В тебе действительно что-то странное. Говорят, ты способен предвидеть будущее, но скрываешь это, и от машин твоих попахивает колдовством». «Скажу честно», — задумчиво произнес Пэдвей, «порой я действительно могу чуть-чуть заглянуть в будущее. Сата Сатана тут ни при чем, таким уж я родился». То есть иногда я вижу, что будет, если дать людям делать то, что они собираются делать. Можно использовать мое знание и вмешаться в ход событий. Тогда будущее изменится. Вот сейчас, например, я знаю точно, что Виттигис войну проиграет. Причем так, что хуже и быть не может. После многих лет кровопролития, которые совершенно разорят Италию. Не его в этом вина, уж такой он есть. Но меньше всего я хочу видеть эту страну нищей и в руинах. Полетят к черту многие мои планы, поэтому я предлагаю вмешаться и изменить ход событий. Невитто нахмурился. Значит, ты хочешь ускорить поражение Готов? Я не могу согласиться на такое. Нет, я хочу выиграть для вас войну. По крайней мере постараюсь.